Глава четырнадцатая Утром и Женя получила письмо от принцессы с просьбой прибыть ко двору, как только она найдет время. Время она нашла, собралась и поехала сразу, как встала. Но отправилась прежде всего не в то отдаленное крыло дворца, где устроили покой принцессы, а в то, где располагался кабинет его величества Магнуса. Она даже почти не волновалась, полностью ощущая надежность своей задумки. Во всяком случае, ей казалось, что лучше она это сделает, чем не сделает. Пользуясь своей примечательной фамилией, она попросила секретаря разрешения на аудиенцию короля. И ожидаемо, когда секретарь вернулся к ней с докладом, что ответ его был положительным. Король не смог отказать жене графа де Бакарда. И Женя вошла в кабинет с полной уверенностью в своей правоте и учтиво склонилась перед королем, который даже встал, чтобы приветствовать ее. «Мадам, какой неожиданный визит с вашей стороны! Не смущайтесь, присядьте. Признаться, у меня не так много времени...» «Простите, что отвлекаю вас, ваше величество!» Но ничего, для преданных мне людей у меня всегда найдется минута внимания. Магнус Арку предположил, что не иначе, как крупная трагедия с кем-то из родных или друзей могла заставить молоденькую графиню вдруг явиться к нему на аудиенцию. Он проявил столько участия, сколько мог, заботливо усадил ее на диван и сам присел рядом, глядя на нее с пристальным вниманием, как человек готовящийся выслушать любую историю и оказать любую помощь этим он заставил и Жене смутиться и опустить глаза у вас что то случилось осведомился он однако ответ из жени его изрядно озадачил она преодолела неудобство и посмотрела прямо на собеседника с самым открытым и искренним взглядом боюсь Не у меня, мой король. Я здесь ради вашего блага. Что вы хотите сказать, мадам? Прошу вас увезти человека, которого вы оберегаете из поместья Селва. Это нужно, чтобы спасти ему жизнь. Если этот человек необходим вашему величеству, то его срочно нужно перевести в другое место. Ибо в поместье сегодня прибудут люди, чтобы убить его. Король побледнел и посмотрел на нее уже без прежней радушной улыбки, точно видел перед собой кого-то совсем иного. «Откуда вы все это знаете?» И Женя медлила ни секунды с объяснением. «Я стала случайным свидетелем разговора здесь, во дворце, и не могла промолчать. Кто говорил? С кем?» Мне это неизвестно. Эти люди не показывали своих лиц. Вы уверены, что все так, как вам показалось? Ваше Величество!» Графиня смотрела в его глаза, не опуская взгляда. «Я жена офицера вашей полиции. Ради доброго имени мужа я бы не посмела прийти к вам с беспочвенными выдумками. То, о чем я говорю, я слышала своими ушами и не могла ошибиться». Ее слова звучали очень убедительно. Это заставило короля всерьез задуматься о недавних событиях. Он встал, отошел на несколько шагов, а затем снова повернулся к Жене. Отчего же вы пришли сами и не сказали господину графу? И Женя едва заметно покраснела от волнения, но продолжала держаться уверенно. Дело в том, что... «Мы в ссоре», — сказала она. «Ах, вот как!» Что ж... Король вернулся к своему месту за письменным столом и торопливо окунул перо в чернила. Затем он будто бы вспомнил, что гости все еще здесь, и поднял голову, вновь обращаясь к ней. «Я обязательно учту ваши наблюдения, мадам, и сделаю все возможное» чтобы планы заговорщиков не удались, кем бы они ни были. — Я на это и надеялась, Ваше Величество. Не смею более вас задерживать. И Женя торопливо поклонилась и шагнула к двери. — Постойте. Она вздрогнула и обернулась. Магнус Арку смотрел на нее, его голубые глаза выражали благодарность, а на худом лице снова появилась легкая улыбка. «Графу следует ценить такую умную и преданную супругу», — напутственно произнес король. «При случае я обязательно напомню ему об этом». При этих словах Ежин незаметно побледнела и умоляюще уставилась на него. «Прошу вас, ваше величество, не говорите ему ни слова о том, что я была здесь. Он это посчитает дерзостью и будет злиться еще больше». — Умоляю вас скрыть, от кого вы получили сведения, если, конечно, вас это не затруднит. — Ну, хорошо, — подумав, согласился король. — Я понимаю. Я никому не стану говорить. А если спросят, зачем вы были здесь, отвечу, что приходили с поручением от принцессы Ларены. Благодарю вас. Вы очень добры. И Женя торопливо шла по коридору, боясь быть замеченной в своем благородном деле. Затем ушла в ту часть дворца, где обычно проводила все свое время и отыскала там покои принцессы. Лорена встретила ее еще более радостно, чем обычно. Они сели за столом в спальне, где принцесса вышивала, а графиня раз за разом подмечала, что настроение у ее высочества еще лучше обычного. А еще она отправила детей играть в детскую и отослала придворных дам королевы, точно хотела посекретничать о чем-то. Закрывшись в комнате с фрейлиной, Лорена отложила вышивку в сторону и заговорила. «Вы могли не приезжать так рано, и Жене. Побыли бы дома с мужем. Моего мужа не бывает дома, принцесса. Но благодарю вас за заботу». «Как жаль». Я временами так скучаю по его высочеству, когда он подолгу не приходит. Однако он старается быть здесь так часто, как только позволяет жизнь при дворе. Король требует его присутствия везде. То, что вчера он не отправился на охоту вместе со свитой короля, было настоящим чудом. И мы наконец-то смогли вместе съездить на прогулку. Прекрасный был день. И Женя смотрела на принцессу, с некоторым подобием сочувствия. Неужели она в самом деле думает, что ее несчастный супруг занимается только тем, что выполняет приказы короля? А вчера у них была просто семейная прогулка. Какое счастливое неведенье! Сама и Женя уже не надеялась когда-либо выпутаться из этого клубка придворных интриг, в который по ввязалась. Но она улыбнулась принцессе, ничем не выдавая своих размышлений. «А знаете, у меня для вас такая замечательная новость. Я еще никому не говорила, скажу вам первой». И Женя заинтересованно смотрела на собеседницу. «Сейчас хоть что-то хорошее отвлечет ее от мрачных мыслей. Полагаю, нам с его высочеством следует ожидать пополнения к концу лета». «Вы ждёте ребёнка?» Я не была уверена, но теперь точно. Пятна бледности снова побежали по лицу графини, и ей пришлось сделать ещё больше усилий над собой, чтобы улыбнуться. «Поздравляю, Ваше Высочество! Принц будет счастлив услышать эту новость!» «Знаю. Но и забот тоже прибавится. Он так беспокоится за судьбу детей. Не думайте об этом». Никто не посмеет навредить им. Они из династии Арку. Король не позволит. Вы очень хорошая, Ижиня. Спасибо вам. Эти слова больно кольнули графиню в самое сердце. Мне никогда не стать такой хорошей, как вы, принцесса. И пытаться не стоит. В голосе ее случайно показалась та самая грусть, которую она умело скрывала. И принцесса начала что-то подозревать. «Что вас беспокоит?» взволнованно спросила она. «Я вижу, вы опечалены, хоть и радуйтесь за меня. Что там ее беспокоит, кроме того, что ее отца могут казнить за удавшийся заговор или убить за неудавшийся? А она сама ходит по краю пропасти и врет на каждом шагу, лишь бы только избежать опасности». «Ах, да, ей есть на что еще пожаловаться!» И Женя опустила голову и заговорила тише. «Вы знаете, я долгое время не могу подарить своему мужу сына и наследника. Полагаю, он недоволен этим, и потому мы часто не находим общего языка. Ах, дорогая Женя, простите, что я напомнила вам об этом. Мне не стоило. Нет, все хорошо». Вы не могли скрывать от меня такую важную новость. В конце концов, я же ваша фрейлина. И вы мой друг, я надеюсь. Это как вам будет угодно, принцесса». Лорена все еще сочувственно смотрела на нее, раздумывая, как поступить, но ничего не могла придумать. «Я бы очень хотела утешить вас и попросить не волноваться». «В конце концов, все происходит как угодно богине судьбы. Мы не на все в этом мире можем повлиять». И Женя покачала головой. «Мне кажется, это со мной что-то не так, а богине здесь ни при чем». «Так иногда бывает. Не нужно винить себя. Кого же мне еще винить? Может быть, мне пригласить для вас своего доктора? Если дело в проблемах со здоровьем, Он сможет это выяснить. Нет, не нужен доктор. Не хочу, чтобы пошли разговоры. Понимаю. Они замолчали, после чего принцесса добавила, не находя более другого утешения. Не отчаивайтесь, Жене. Все обязательно образуется. Графиня понимала, что большего Лорена сказать не может и в большем, в принципе, не нуждалась. Она знала наверняка, что никто не может помочь ей в ее проблеме. Наверное, если бы решение ее существовало, у королевства давно бы был наследник, и войны между братьями Арку удалось бы избежать. Возвратившись домой, Иженя обнаружила, что Реджис не только не вышел, чтобы сказать ей хоть пару слов, но и вовсе не пожелал ей доброй ночи и уже лег спать, не дождавшись ее прихода. Графиня де Бакарт отправилась прямиком к себе и решила перед сном выпить чудодейственного успокоительного чая, который так часто готовила ее служанка, и попросила Авелин принести его. — Вам нужен тот чай? — переспросила девушка. — Да, я что-то волнуюсь, и голова болит немного. В таком случае я сейчас заварю и принесу. Подождите полчасика». И Женя подождала, мучаясь тяжелыми опасениями. Потом выпила отвар и легла спать. Но сон не шел. Примерно к середине ночи она уже твердо решила, что не заснет. А еще через полчаса размышлений поняла, что не успокоится, пока Реджиса не будет рядом и он не объяснит ей, почему в их жизни все не так, как ей бы хотелось. Освещая себе путь одним дрожащим огоньком, Ижени шла по коридору, осторожно ступая в темноте. Одной рукой она держала свечу, а второй придерживала длинные полы любимого вечернего халата. Спустя несколько десятков шагов Огонек осветил широкую деревянную дверь и позолоченную ручку. Сердце тревожно сжалось, и Женя глубоко вздохнула и повернула ручку. Темнота и тишина в комнате не оставили ей выбора, и пришлось их потревожить. Она провела в воздухе рукой со свечой и заметила темную фигуру в постели за балдахином. «Реджес!» «Ты спишь?» — спросила она полушепотом. Фигура на кровати зашевелилась. «Еще нет». И Женя подошла ближе, а Реджес приподнялся, недовольно щурясь от света. «Что случилось? Пожар? Слуги что-то натворили?» «Нет». «Тогда для чего вы помешали мне наслаждаться бессонницей?» И Жене присела на край постели, и поставила свечу на тумбу. «Ты злишься на меня?» «А есть причины. Я чего-то не знаю о вас». «Нет, ничего нового. Но мне кажется, что-то случилось, и ты не говоришь». «Снова ваши мистические предчувствия. Все в полном порядке, и я не знаю, как может быть иначе. Ты, кажется, избегаешь меня». Это уже нечто новое. Не смейся. Лучше скажи, если что-то было не так, я постараюсь исправить это. Я обидела тебя? Вовсе нет. Ты не любишь меня? Сейчас не самое лучшее время для такого разговора. А когда будет лучше? Сегодня я сидела у себя, пила чай с чабрецом. Ужасный на вкус, но Авелин говорит, он успокаивает нервы. Обычно он и правда мне помогает. Но знаешь, я так много думала о нас, что не смогла заснуть. Что с нами не так? Разве что-то не так? Я не знаю. Не понимаю, как объяснить. Я чувствую какую-то стену между нами. Знаю, ты служишь в полиции короля. У тебя много тайн. Но мне казалось, это не относится к нам, к нашей семье. Теперь я думаю иначе. Думаю, твоя работа, твои постоянные заговорщики, письма и секреты каким-то непонятным образом медленно отравляют нашу жизнь. Тебе плохо живется в новом доме? Нет. Я срываю на тебе свою злобу после тяжелого дня на службе? Нет. Мои рассказы о заговорах и интригах настолько замучили тебя? Это можно понять. Тебе должно быть скучно слушать все это. Вовсе нет. Дело не в этом. Тогда в чем, Ижене? Ты так редко зовешь меня по имени. Это не имеет никакого отношения к моей работе, на которую ты только что жаловалась. Правда ли, не имеет? Мне уже кажется, все, что происходит, происходит только потому, что король ненавидит принца, а принц короля а все вокруг только маленькие карточки в их большой партии. Мы все что-то делаем, и это что-то имеет свое влияние на ход их старой борьбы. Скажи мне, что я не сошла с ума, и это не пустая игра моего воображения. Эта борьба тебя никак не касается, и не нужно лезть в нее. Если она касается тебя, то и меня тоже. Я ведь твоя жена». Это звучало так убедительно, что Раджес не нашел, что возразить. И Женя, воспользовавшись его молчанием, забралась под одеяло и удобно уложила голову на его груди. Она почувствовала себя еще лучше ровно в тот момент, как его рука в ответ легла на ее плечо. Теперь и успокоительные травы были не нужны. Лишь бы только он всегда был рядом, как сейчас. И Женя проснулась рано, и, повернувшись на мягкой подушке, была рада обнаружить на соседней мирно спящее лицо своего мужа. Сегодня он точно не мог уйти к себе ни свет ни заря, потому как солнце только что встало, а это была его комната. Графиня вдруг решила подшутить над ним и спрятаться за большой портьерой на стене посреди комнаты, А как только Реджис проснется, она выскочит из своего укрытия и напугает его. С этой забавной мыслью она осторожно откинула край одеяла и спрыгнула на пол. Передвигаясь на цыпочках и по минуту наглядывая в сторону кровати, она прошла через комнату до соседней стены и заулыбалась в предвкушении веселого розыгрыша. Край заманчивой портьеры уже был зажат в ее руке. Она откинул его в сторону и замерла, уставившись на неожиданную находку. Оказывается, там за занавесом была вовсе не пустая стена или какой-нибудь тайник. За бордовой тканью и женя обнаружила портрет кисти неизвестного художника. Картина была поистине огромной и занимала почти всю стену от пола до потолка, оставляя лишь немного места сверху и снизу. И Женя с интересом рассмотрела портрет. На нем была изображена молодая женщина в платье с длинными рукавами, украшенными мехом горностая. На лбу ее красиво переливались жемчуга. «Кажется, фераньерки с подвесками на голове были в моде лет восемь назад». Еще на платье были узоры в виде очертаний цветов астралиста. И Женя заметила также на руках у дамы маленького котенка. Пока она рассматривала детали на картине, полностью отодвинув скрывавший ее занавес, даже не услышала шевеления позади себя. Реджис повернулся, открыл глаза, с просонья пригляделся к тому, что происходит. Затем он встал и потянулся за своей обувью. И Женя услышала его и обернулась лишь когда он набросил камзол поверх рубашки и медленно приблизился к ней сзади. Она даже вздрогнула от неожиданности. — Извини, — задумалась. — Красивая картина. — А кто на этом портрете? — Моя жена, графиня де Бакарт, была. И Жене в секунду похолодело. «А что случилось?» Она постаралась придать голосу спокойствие, а Реджис, кажется, и без того был спокоен, не показывая ни тени печали на лице. Несчастный случай. Ей было тогда всего около двадцати лет. «Мне очень жаль. Пойдем завтракать». Он отвернулся от нее и от портрета, направляясь в коридор. И Жене тоже сделала шаг в сторону двери, но снова замерла, не сводя взгляда с таинственной картины, так внезапно обнаруженной. — Этот портрет всегда будет здесь? — осторожно поинтересовалась она. Реджис остановился. — Могу приказать убрать его на чердак, если ты хочешь. Равнодушно бросил он. Прикажи. Графиня на секунду задумалась. Пусть перевесят в галерею, к остальным картинам. Не обязательно на чердак. Еще один беглый взгляд по картине. Теперь же не почувствовала, как к горлу подступает давящее чувство, похожее на тошноту. Картина по-прежнему была красивой, но смотреть на нее. Больше не хотелось. Минуло несколько месяцев затишья, и дворец вновь стоял на ушах. Все только и шептались о том, что король спустя долгие годы поисков наконец отыскал знаменитый перстень, передаваемый в династии арку из поколения в поколение. Кольцо из фиолетового турмалина уже блестело на пальце короля. И теперь, подчиняясь традиционному церемониалу, Придворные, как и прежде, должны были целовать не руку короля, а именно перстень королевской династии на его руке. Это добавляло значительное количество очков Магнусу Арку в его партии с братом. Однако одна важная проблема так и оставалась нерешенной. У короля по-прежнему не было наследника, а потому его триумф был невечен и грозился вскоре оборваться. Видимо, поэтому принц Карлос довольно стойко переносил временное поражение и никого еще не поубивал во дворце в порыве гнева. И Женни в то время испытывала те же трудности, что и королевская чита. Она также не находила себе места и не могла нормально спать при мысли, что все еще не родила сына для своего мужа. Она и не задумывалась над тем фактом, Что ее страдания в некоторой степени роднят ее с королевой Разамундой, той самой, что всякий раз косо смотрела на нее и не выказывала ни малейшего расположения. Точно на лице ее было написано, что она замешана в чем-то нехорошем. По крайней мере, принцесса Ларена была по-прежнему добра графине де Бакарт и всегда рада была ее приходу. Вот и теперь. Когда и женя пришла днем, пока Реджис был на службе, принцесса встретила ее с улыбкой, выходя из детской. Ходить ей было уже не так легко. Большой живот, скрытый за пышной юбкой бархатного платья, иногда мешал двигаться, и принцесса все чаще ходила медленным шагом. И женя засуетилась и заботливо попросила ее присесть. «Отдохните, принцесса. Хотите, я побуду с детьми?» Вам нужно больше отдыхать. Благодарю вас и Жене. С ними осталась моя служанка. Она присмотрит. Давайте с вами посидим и выпьем по чашке кофе. Признаться, я сегодня всю ночь не могла уснуть. Никак не получалось улечься поудобнее. Иногда я не могу дождаться, когда же он уже появится на свет. Она погладила живот, и Женя улыбнулась, глядя на принцессу. Такую счастливую, хоть и уставшую. «По вашим глазам я вижу, что вы тоже не спали», — сказала Ларена. «Неужели все те же мысли вас тревожат? Не будем о грустном. Садитесь, принцесса. Сейчас схожу за кофе». «Я вынуждена просить вас самой принести и разлить его, а то скоро вернется мой муж. Ему не понравится, если это будет делать кто-то другой». Иногда я, конечно, уговариваю его, что вряд ли кто-то захочет отравить меня. Но всякий раз он так нервничает, а я не хочу его волновать. Не беспокойтесь, я сделаю все сама. Через полчаса Ижене разливала по чашкам горячий кофе. Принцесса рассказывала ей, какой наряд приготовила для нового выхода в свет. А графиня слушала. Сама она призналась, что еще не подумала о наряде для бала и не уверена, что есть смысл о нем думать, поскольку, скорее всего, граф де Бакарт и в этот раз окажется на службе у генерала де Фатье, а другого сопровождающего у нее сейчас нет. Во время их разговора в комнату вошел принц Карлос, приблизился к их столику и объявил, что бал назначен через две недели и что их с принцессой, разумеется, там ждут. «Вы уверены, что сможете пойти, Ваше Высочество?» — осведомилась Ижения. «Думаю, смогу», — рассудила принцесса. «По срокам роды должны начаться не раньше, чем через месяц. Танцевать я, конечно, не буду, но присутствовать мне ничто не помешает. Я не оставлю мужа одного среди дворцовых церемоний». Она подняла голову, глядя снизу вверх в лицо принца, стоявшего позади нее, и улыбнулась ему. Тот в ответ взял ее руку и поцеловал. — Если вас там не будет, дорогая, придется снова играть в фасет от скуки. А с вами нам предстоит более интересное занятие. Будем смотреть, как позеленеет лицо королевы при виде того, что мы ожидаем очередного наследника. — Я вас прошу, как будете приветствовать ее? Улыбнитесь так лучезарно, как только вы умеете. — Ваше Высочество, как же можно так жестоко обходиться с бедняжкой-королевой? — Нет, я никогда не стану хвастаться своим положением. Мне очень жаль ее. — Как обычно. Вы мой маленький ангел. Принц наклонился и поцеловал ее светлые волосы на макушке. И Женя в это время отвернулась, заметила пустую чашку принцессы и подлила туда еще кофе из чайника. — Сегодня кавильер разливает напитки, — одобрительно произнес принц. — Тогда я тоже буду. — Принесу еще одну чашку. И Женя отправилась к буфету с посудой. В этот момент из детской послышался виск. Похожий на тот, когда двое принцев и их сестра решали вдруг подраться между собой, а служанка не сумела вовремя предотвратить это. Посмотрю, что там у них. Лорена медленно встала и зашагала в соседнюю комнату намного бодрее, чем делала это прежде. Вскоре она скрылась за дверью. Затем там прозвучал ее спокойный голос, а детские крики смолкли. И Жени поставила на стол пустую чашку и налила туда кофе из чайника. А сама села на свое место. Она надеялась, что сейчас допьет кофе, и это поможет ей не чувствовать себя такой уставшей. — Вы не положите сюда три кубика сахара! — перебило ее размышления принц. И Женни посмотрела на него с нескрываемым раздражением. — Я Фрейлина, а не прислуга! — Не выдержала она. Именно это она мечтала сказать все те месяцы, пока служила при дворе. Затем порыв ее закончился, и она покраснела от неловкости. «Простите, ваше высочество, не знаю, что на меня нашло». Принц был, конечно, удивлен, но не настолько, чтобы это могло сильно задеть его слишком хорошее настроение мешало ему быть обидчивым и он даже сам потянулся к сахарнице вы выглядите так будто всю ночь не спали и проплакали все глаза заметил он что ж тогда я вас прощаю, а если поделитесь какие мысли вас тревожат еще и буду благодарен за развлечение ничего особенного небольшое недопонимание между вами И господином де Бакардом, что же такого страшного вы не поделили? Ничего. Он просто достаточно скрытный человек и никогда не покажет своих истинных чувств. Это прекрасно. Если бы каждый здесь говорил то, что думает, в стране давно бы началась война. Мой муж не говорит вообще ничего. Это замечательно. Это ужасно. На что вам с ним разговоры, милое дитя? «Должна же я знать, с каким человеком живу и что у него на уме!» «Поверьте, лучше этого не знать!» Он наклонил голову в сторону двери детской. «Вы думаете, если бы она знала про меня хоть половину правды, стала бы любить как прежде?» «Скорее сбежала бы в самый дальний монастырь!» «Наблюдение это...» И Женя ни капельки не успокоила, наоборот, породила еще больше пугающих картин в ее душе. «Действительно, вот так живешь с человеком, любишь его больше жизни и даже понятия не имеешь, что он делает, когда оказывается за порогом вашей комнаты и вашего дома». И Женя и сама много скрывала, но считала это вынужденной мерой. Кто-то должен был защитить ее отца от подозрений полиции, но чего бояться Реджесу? От чего он не доверяет ей? Очередной загадочный вопрос. До сих пор вы не узнали ничего стоящего, заметил принц. Надо признать, дела с господином Десенгри у вас идут намного успешнее. Я виделась с ним лишь по вашей просьбе, всего несколько раз. И каждый раз успешно. С кольцом, конечно, справиться не получилось, но это не ваша вина. Король в этот раз славно все устроил. Мы не успели убрать ювелира прежде, чем он изготовил новый перстень. Теперь все думают, что Магнус истинный правитель, раз отыскал пропажу. — Так перстень, о котором все говорят, подделка? — Разумеется. Поэтому он и не устроил коронацию. «Во время ритуала фальшивка может выдать себя». Принцесса вернулась из детской, и они переменили тему разговора. «Похоже, Алита снова выиграла фасет, а Доминик обиделся», — сказала она. «Сайн все повторяет за братом, вот и вышла драка. Но ничего, теперь все уладили». «Беспокойство и Жене никуда не делось». На какое-то там древнее кольцо ей было все равно. Она снова думала о том, что Реджис не смотрит в ее сторону. И снова чувствовала свою вину за то, что до сих пор не может подарить ему сына. Это навязчивое чувство мешало ей радоваться за принцессу всей душой и проводить время с ее детьми, когда те просили поиграть. Порой ей хотелось сбежать отсюда как можно дальше, лишь бы только не видеть их всех. Графиня де Бакарт возвращалась домой верхом, попутно совершая прогулку, о которой давно мечтала. Во дворе грум помогал ей спуститься из седла. Едва ее ноги коснулись земли, дверь дома открылась, откуда вышел Роберт и торопливо засеменил к воротам, сутулившись и угрюмо бормоча что-то по своему обыкновению. И Женя обернулась, провожая его взглядом. Роберт отпер ворота, откуда сразу же влетели с визгом и лаем несколько собак. Тогда и Женя догадалась, что это Реджес возвращается с охоты, и вскоре увидела во дворе его самого на черной лошади, а с ним Габриэля и еще одного знакомого господина, чьего имени она не запомнила. Мужчины попрощались у входа, и двое гостей уехали. А Реджи отдал слуге ружье и коня, а сам направился к дому. Собаки дружно бежали за хозяином, а, встретив на пути хозяйку, радостно залаяли и принялись вертеться около нее, виляя белыми пушистыми хвостами. — Только не лапами на платье! — умоляла и Женя. — Сидеть! Сидеть! Пёс всё-таки забрался лапами на её юбку и принялся обнюхивать её плечо на предмет незнакомых запахов, принесённых из королевского дворца. — Реджис позвала и Жене. Граф как раз подошёл к ним. — Филиче, сидеть! Огромный белый волкодав беспрекословно послушался хозяина, оставил платье и Жени в покое и присел прямо у её ног. Остальные охотничьи тоже притихли и затоптались рядом. «Молодец! Какой хороший мальчик!» Реджис наклонился и потрепал пса за ушами. Тот радостно высунул язык и несколько раз громко тявкнул в ответ. «Умничка, Фелича! Кто сегодня быстрее всех загнал лисицу? Кто самый лучший пес на свете?» «Феличи, молодец! Красавец!» Реджис порой говорил со своими гончами так ласково, точно это были маленькие дети. Особенно он любил Феличи, огромного белого пса фианистской охотничьей породы, оставлявшего свою белую шерсть на всем, что было темного в доме. Вот и теперь и Женя сдержанно наблюдала, как граф гладит пса и старалась не смотреть на свою юбку с темными следами грязи от лап. «Ну, идем в дом, идем, идем!» Он выпрямился и пошел к крыльцу, а сворогонщик побежала за ним. Реджис, они опять разведут грязь!» — сказала и Женя ему вслед. Больше всего на свете она ненавидела беспорядок и все, что с ним связано. Граф обернулся. Парочка пятен ничего не испортит. Феличи побежал вперед, Реджи вскоре тоже скрылся за порогом, а Ижи медленно направилась к дому, чувствуя что-то непреодолимо тяжелое на сердце. За обедом они молчали. К счастью, в столовой была тишина и порядок, поскольку собак туда не пускали. И Женя только спросила, почему прибывшие с охоты господа не остались на обед. «В другой раз», — ответил Реджис и ушел наверх читать письма. Днем Иженя разбирала свертки, которые заботливо прислала ее матушка. Посмотреть на них так казалось, будто баронесса де Фассе считала, будто у нее здесь нет ни одной теплой вещи на случай неожиданных холодов или ливня. Графиня де Бакарт крутилась перед зеркалом, накинув на плечи паланкины из темного собольнего меха, когда вошла Авелин и восхищенно ахнула. «Какая красота, мадам!» И Женя улыбнулась и стащила меха, аккуратно заворачивая их в бумагу. «Красиво. Но сейчас слишком тепло, чтобы его носить. Нужно прибрать это до зимы». «Очень жаль. Вам бы надеть такое на прогулку во дворце или на охоту с придворными. В этих мехах вы похожи на королеву. Вот как раз королева и прибьет меня, если заявлюсь на охоту в таком виде. Она и без того меня выносить не может». Ты бы видела ее взгляд всякий раз, как она замечает меня на приеме. Точно это я наслала на нее проклятие и мешаю ей родить королю-наследника. Правда? Королева не любит вас? Думаю, не любит, это мягко сказано. Понятия не имею, чем я провинилась перед ней. Но так было всегда с самого начала нашего знакомства. Хотя с тех пор, как я служу у Ларены, ситуация усугубилась поэтому мне не стоит привлекать к себе внимание и соперничать с ее величеством в красоте и богатстве нарядов. Это плохо кончится. Авелин согласилась с мнением хозяйки, а Ежения разобрала оставшиеся свертки и распорядилась, куда их все уложить. Вечером в гостиной царила та же привычная тишина. Реджис чистил пистолет и вид у него при этом был такой сосредоточенный, точно отвлечь его значило оборвать судьбу целой военной операции. И Женя сидела у камина, медленно перелистывала страницы книги, в которой рассматривала лишь рисунки. Она поминутно оглядывалась, убеждаясь в том, что с каждой следующей минуты ничего не меняется, и вновь переворачивала очередную страницу. Через полтора часа тишины ей показалось, что ее вовсе не существует в этой комнате, а все происходящее ей только мерещится. Так было бы и дальше, если бы, обернувшись в очередной раз в сторону стола, где Реджис разложил пистолеты, она не заметила бы маленькое пушистое существо, плавно ступающее по спинке стула, как по тонкому мостику, цепляясь за него коготками» и Женя быстро обернулась в сторону лежанки. В ней спала черная кошка и только три котенка. Ситуация стала понятной. Недавно их кошка Лулу родила четырех котят, и все они жили в домике из подушек в музыкальной комнате. Там было тихо, потому что никто в доме, как правило, не играл, и там могли бегать котята, потому что никому не мешали но иногда они спали на лежанке в гостиной или любой другой комнате. «Реджис, котенок!» — предупредила и Женя. В этот момент Черныш уже готовился перелезть со спинки стула на плечо хозяина. Реджис обернулся и взял его на руки. «Ну и как ты сюда забрался? Такой маленький и такой проворный. Смотри того и гляди, кто-нибудь тебя задавит». В этом доме теперь всегда нужно следить, куда идёшь или садишься. И не то наткнёшься ненароком на такое крохотное создание. Котёнок ничего не ответил, только свернулся на широкой ладони и уткнулся носом в его рубашку. Реджис погладил его свободной рукой и прижал к груди. — Ну, сиди, раз пришёл. Я не возражаю. Только не залезай на стол. И Женя молча наблюдала эту сцену. Она не двигалась и больше не перелистывала страницы. Она даже не знала, сколько прошло времени. Но Роберт уже унес пистолеты, а Реджис читал газету, положив спящего котенка на плечо. Потом Авелин принесла чай, который она просила. Поставила его на столик рядом с креслом Жени и стала наливать в чашку. Затем Маредж сказал, что устал, пожелал ей доброй ночи и ушел к себе, предварительно уложив котенка на его место на лежанке. И Женя продолжала неподвижно сидеть в кресле, уставившись в одну точку. Туда, где некоторое время назад сидел ее муж и лежала на столе оружие. Она опомнилась от своих мыслей только в тот момент, Когда Авелин подергал ее за плечо, мадам, все в порядке? И Женя подняла на нее глаза, кажется, только что заметив ее присутствие здесь. О чем вы задумались? спросила Авелин. Да вот думаю, что со мной не так. Снова мучаете себя понапрасну. Все с вами хорошо. Он кого-нибудь любит больше? чем своих собак и наших котят», — сказала Ежене, точно задалась вдруг неразрешимым философским вопросом. «Наверное, только лошадей», — усмехнулась Авелин. «А та женщина?» «Прежняя графиня де Бакарт. Ты знаешь, что стало с ней?» Служанка перестала улыбаться, однако пожала плечами. Мне о той истории ничего не известно. Меня в ту пору еще не было среди прислуги графа. Кажется, это было очень давно. Какой-то трагический случай, об этом мало кто знает». Графиня ничего не ответила. Не допила чай из чашки и просидела в тишине до девяти часов. Несколько раз она все-таки перелистнула страницы. Досмотрела парочку оставшихся изображений рыцарей и дам в одеждах с длинными шлейфами. Затем книга неожиданно закончилась, и Женя, перевернув последний лист, обтянутый лакированной кожей, захлопнула ее. После этого тишина стала еще более оглушительной. Вернулась Авелин и всплеснула руками. «Госпожа, все уже остыло, а вы не притронулись ни к чаю, ни к пирожным». «Не могу больше», — ответила и Женя. «Ну, не хотели пирожных, сказали бы сразу. Я бы принесла что-нибудь другое. Чего вы хотите?» «Сколько времени?» — вдруг спросила и Женя. «Десятый час». «Убери все, пожалуйста». Еще несколько минут тишины и молчания, пока Авелину носила посуду после чего она вернулась в гостиную, где графиня все еще сидела неподвижно, глядя на огонь и сжимая в руке книгу в кожаном переплете. — Не могу, — повторила и я так с ума сойду. Она неожиданно встала, бросив книгу на стол, и быстрым шагом приблизилась к служанке. — Запрешь мою комнату, и если вдруг что, скажешь, я сплю. Хотя кому какое дело? «Госпожа, молчи! Никому ни слова! Я скоро вернусь!» И Женя убежала в коридор, накинула плащ и спрятала лицо за капюшоном. Когда Авелин догнала ее, чтобы предпринять очередную попытку отговорить, та уже прикрыла за собой дверь и скоро исчезла в темноте за воротами дома.